А теперь смотрим, что Германия имеет сейчас. Перед вами страны Европы на начало этого года. Давайте рассмотрим вот эту темную кляксу, занимающую практически всю левую часть карты. Вот черное ядро в середине. Территория Германии на 23-й год. Темно-синие территории, присоединенные Германией на настоящий момент. Серый цвет. Франция, Норвегия, Голландия, Дания. Немецкие марионетки, где правительство выполняет лишь декоративные функции. Коричневым обозначены союзники Германии. Италия, Финляндия, Румыния, Словакия, Венгрия, Болгария. Общая площадь перечисленных государств составляет более 2 миллионов квадратных километров. Я не удивлюсь, если уже в этом году фашисты захватят Югославию и Грецию. Но пока этого не произошло, мы их не учитываем. Население. Собственно, Германия. 90 миллионов. Сателлиты. Еще 60 миллионов. И союзники. 73 миллиона. Итого. 223 миллиона человек. Много это? Или мало? Для сравнения, население СССР сейчас порядка 167 миллионов. Перечислять все фабрики, заводы, рудники не буду. И так понятно, что в случае большой войны вся промышленность будет работать на вермахт. Давайте попробуем хотя бы приблизительно оценить военную мощь Германии и ее союзников. Точных цифр мы, конечно, не знаем, но постараемся отследить тенденции, происходящие в вермахте последние годы. Смотрим. Против Польши Германия выставила 40 пехотных дивизий, против Франции уже порядка 140 По оценкам Генштаба до конца года число пехотных дивизий Вермахта увеличится до 250-280. Против нас они смогут выставить 150-180 дивизий плюс примерно 20 дивизий дадут союзники. То есть, в случае войны Красной армии будут противостоять, ну, возьмем среднее значение, 185 дивизий. 185 полнокровных немецких дивизий, имеющих двухгодичный опыт победоносной войны. Есть товарищи и среди нас бойцы с таким опытом, в частности финским. Вот давайте их и спросим, что они думают о перспективах войны с таким противником. Например, старший сержант Арсений Архипов воевал на Карельском перешейке, награжден орденом Красной Звезды, имеет ранение. Давайте попросим встать товарища Архипова. Из центра зала... Поднялся рослый, светло-русый, немного растерянный парень. «Архипов Арсений Семенович, старшина третьего отделения. финскую воевал в разведроте 49-й стрелковой краснознаменной дивизии». Слушай, Арсений, вводную. Германия. Ее союзники на Восточном театре боевых действий. 185 дивизий. Численность личного состава порядка 3-3,5 миллионов человек. «Современная авиация и бронетехника». Также учти, вермахт очень мобилен, порядка 600 тысяч единиц автотранспорта, практически каждый десятый немецкий солдат-водитель, множество инженерно-саперных и штурмовых частей. Территория Восточной Пруссии имеет плотную каменную застройку и сеть ирригационных каналов, что затрудняет наступательные действия. На территории противника имеются как горные массивы, Альпы, так и крупные реки – Висла, Одер, Дунай, Эльба. Сила СССР предположительно до 200 стрелковых дивизий общей численностью в 4-5 миллионов человек. Превосходство в танках и авиации, но, пожалуй, более слабый флот и худшее обеспечение войск автотранспортом. Вот, Арсений, как думаешь, получится? Быстрой малой кровью. Или придется повозиться? Так, это... Быстро не выйдет. Думаю, товарищ командир с финнами-то почитай полгода, бодались!» «Это... год?» «Ты меня спрашиваешь?» «Это не таблица умножения, я правильный ответ не знаю». «Но согласен, что год — это минимум, а то и на все два застрянем в Европе». Иван окончательно запутался в своих эмоциях и, решив для себя в войне быть, перестал переживать. Мысли его приняли другое, более приятное направление – Сержант Жуков задумался о наградах, которые, несомненно, получит такой бравый солдат, как он. Будет не стыдно и деду, Георгиевскому, кавалеру, отчет дать. Да и в клуб зайти, сверкая орденами, милое дело. Да, милое дело. С орденами он быстро справится. Какая девка устоит-то? Вот чем его наградят, Иван еще не решил. Звездочки? Или... Сразу два знамени. Пожалуй, два знамени это он хватил. Из тех командиров, которых он знает лично, два ордена Красного Знамени есть только у комполка, прошедшего Испанию. Даже у комдива был один орден. И здесь, у уставного капитана. Одно знамя и одна звездочка, вот, пожалуй, будет в самый раз, — решил Иван. От капитана мысли плавно перетекли к командиру. Кто он? В каком звании? Какие имеет награды? Молодой, значительно меньше 30, хотя и выглядит старше. Хорошая физическая форма и стальная воля. Что еще? Воевал в финскую, отморозил пальцы, но остался в строю. Звание. Майор? Полковник. По должности, скорее, второе, а по годам первое. Пойди разбери. Награды? Ну, наград, наверное, не меньше, чем у капитана будет, или больше. Впрочем, какая разница? Главным в командире было другое. Командир, если можно так сказать, отличался от всех прошлых командиров Ивана. Вот, например, практически не упоминается коммунистическая партия товарищ Сталин и их главенствующая роль в победе. Иван задумался. Роль товарища Сталина в колониальных захватах Португалии или, например, в оккупации французами Рурской области как бы не очевидна. И вообще, комсомолец Жуков резко оборвал свои размышления, решив, что такие мысли не сержантского ума дела. это они и до троцкизма довести могут. Про безоговорочное преимущество Красной Армии под руководством партии Ленина и лично товарища Сталина он же не сам придумал, это слова товарища Ворошилова. Не думать получалось плохо. Авторитет товарища Ворошилова непререкаем, но и против фактов не попрешь. Разрозненные факты о Германии, сложившиеся в голове Ивана в цельную картину, просто кричали о сильном противнике. Может быть, понимать командира следует так, что врага разобьем на его территории, но победа дастся нелегко, и потери будут немалыми. Потом, это же не в тесном кругу сказано, не после стакана, настоянного на хрене самогона. Значит, это официальная позиция генштаба? Окончательно запутавшись, сержант Жуков смог сделать лишь один вывод. Командир с говорящим позывным «Белый медведь» не боится ни бога, ни черта, а знает побольше многих со звездами на петлицах. И сейчас, опять же, если почти все командиры, с которыми пришлось столкнуться сержанту за годы службы, как бы снисходили до младших по званию, общаясь по типу «Твое дело приказы исполнять, а думать я буду», то командир, наоборот, тянул их вверх, поднимая до своего уровня. Трудно передаваемое словами это ощущение сопричастности и боевого братства, появившееся еще той незабываемой ночью, крепло, вызывая одно желание — ни при каких обстоятельствах не подвести боевых товарищей. «Ладно, подумай об этом завтра», — решил Иван, опять превратившись в одно большое ухо. Да и Архипов уже перестал отвечать на вопросы командира о Зимней войне. «Вот, товарищи, грязь, кровь, потери — это еще относительно успешное направление. А по другую сторону Ладожского озера, в Карелии, где воевал другой наш курсант Белов, вообще две дивизии попали в окружение и вышли далеко не все, потеряв огромное количество тяжелого вооружения». Командир помолчал, вспоминая далеко не самый приятный эпизод своей жизни. Продолжим. Как показывает опыт зимней войны, как учит нас устав, боец должен хорошо уметь как наступать, так и обороняться. Но, увы, из-за нехватки времени нам придется выбирать что-то одно. Какие будут предложения, товарищи-курсанты? Так, Аркадий. Товарищ командир. «Я считаю, Красная Армия есть армия наступательная. Значит, мы прежде всего должны уметь наступать. Как написано в уставе...» «Садись, Аркадий!» Перебил его командир. «Как написано в уставе, все присутствующие знают. Дай другим высказаться. Вижу, на руку тянет. Прошу. Товарищ командир, я считаю, что нужно учиться наступать, потому что наступать мы будем больше, чем обороняться». «Принято. Садись». — Вижу поднятые руки. Вот курсант с левого края. Обернувшись, Иван увидел высокого нескладного парня. — Наверное, в деревне все жердью зовут, — подумал он. Даже лицо у парня было узкое и длинное. — Александр Бочкин! Что сказал Бочкин дальше, Иван не услышал. Во-первых, зал взорвался хохотом. Во-вторых, Жуков сам пытался просмеяться, утирая слезы, выступившие на глазах. Представить более неподходящую фамилию для тощего курсанта было просто невозможно. «Отставить смех!» Сказанная на полтона тише команда произвела эффект челкнувшего перед лицом кнута. В себя Иван пришел от того, что, сидя по стойке смирно, не получалось вытянуть руки по швам. Через что прошел командир, чтобы выработался такой командный голос, сержант даже думать не хотел. «Продолжай, курсант». Александр Бочкин с нажимом повторил длинный. Третье отделение. Я думаю, нужно учиться наступать. У нас появилось много новой техники. Самолеты, танки, автомобили. Нужно учиться применять все это в наступлении. Понял твою мысль, Александр. Присаживайся. А, Арсений руку тянет. Ну, давай докладывай, что думает человек воевавший. Товарищи. Я как коммунист буду говорить прямо. Учиться наступать нам ой как надо. Многие бойцы, даже многие командиры наступать не умеют. Я много могу рассказать, как мы воевали, как наступали, но я другое скажу, товарищи. Всю зиму 39-го две, две товарищи армии не могли взять Карельский перешейк из-за финских дотов. А потом появился один саперный батальон, один батальон. Товарищ командир, думаю, лучше знать, что это за батальон и где обучался его личный состав. Но факт. После недели подготовки саперы доты подорвали. И если у меня появился шанс научиться так воевать, я, товарищ, как коммунист, как красноармеец этот шанс не упущу. Что ж, спасибо, товарищ Архипов, за честное принципиальное мнение. Садитесь, Арсений. А мы поступим проще. «Кто за наступление? Поднимите руки!» а? а почти все. Да не все. И я вижу среди тех, кто против Игоря Белова. Вставай, курсант Белов, объясняй, почему руку не поднял». «Я, товарищ командир, согласен с курсантом Архиповым и в том, что воевать многие не умеют, и в том, что нам шанс такой выпал. Но если выбирать одно, то я бы хотел сначала научиться воевать в обороне». «Садись, Игорь, ясно». Продолжим, товарищи курсанты, вас я услышал, а теперь перед принятием окончательного решения давайте вспомним, в чем принципиальное отличие наступления от обороны. Заберем, так сказать, в кучу и проанализируем. Первое и самое важное. Инициатива. Атакующий владеет инициативой, то есть выбирает место и время атаки. Обороняющийся, соответственно, воюет там и тогда, Где и когда решит противник? Думаю, объяснять разницу не нужно. Как-никак передо мной сидят боевые командиры, а не гимназистки. Второе. Рассмотрим такой параметр, как наряд сил. Владея инициативой, атакующий сможет собрать столько сил и средств, сколько необходимо для успеха операции. По-простому, если начальник не клинический идиот, то на участке прорыва будет не просто больше самолетов, танков, артиллерии и пехоты, чем у противника, А будет проведена тщательная подготовка, начиная разведкой, и заканчивая частями инженерного обеспечения. Обороняющиеся, разумеется, до подхода подкреплений будут воевать в численном меньшинстве и, как правило, без средств усиления. Третье отличие, вытекающее из первых двух. Порядок. Атакующие действуют по плану и, соответственно, более упорядоченно. Оборона — это всегда импровизация. Да, оборона тоже планируется, но предугадать, когда и где, и главное, какими силами враг будет наступать, с большой степенью точности очень трудно. Поэтому зачастую такие планы актуальны до первого выстрела. Обращаю ваше внимание, товарищи курсанты, при неудачном наступлении порядок, как правило, не падает. Вышестоящие штабы, Не теряют связь с нижестоящими. Полковые и батальонные командиры имеют связь со своими подразделениями. Части своевременно получают боеприпасы, горючая еду. Раненым оказывается медицинская помощь. Технику вывозят с поля боя на ремонт. Тут нужно оговориться. Так происходит при пассивной обороне, без контратакующих действий обороняющихся. При удачной обороне происходит то же самое. Связь не нарушена, снабжение не прервано. Далее. При удачном наступлении может происходить временная потеря управления. Отрыв, как правило, кавалерийских и механизированных частей от баз снабжения штабов медсанбатов. Наступающие части могут оказаться блокированными и окруженными. В этом случае теряется связь между вышестоящими штабами и частями, прорвавшими оборону. Но тут нужно понимать, что части, ушедшие в прорыв, условно управляемы. Они действуют по ранее согласованному плану, не теряют боеспособность и организационную структуру. Ну и последний случай – это неудачная оборона. Думаю, что происходит в этом случае подробно объяснять не надо. Потеря снабжения, связи, управления. В худшем случае – паника и дробление соединений на части с последующим окружением и уничтожением. Одним словом, хаос. Контратаки обороняющихся, соответственно, все переворачивают с ног на голову. И что у нас выходит, товарищи? Ну, выходит вот что. При любом наступлении и удачной обороне порядок высокий. А вот при неудачной обороне он резко снижается. Чем эта закономерность интересна для нас? А вот чем. При высоком порядке роль полководца на самом высоком уровне, а роль нижестоящих бойцов и командиров сводится к точному выполнению приказа. Но если... Порядок падает, также снижается роль полководца, и это, товарищи, компенсируется возросшей ролью ниже стоящих командиров вплоть до командиров отделений. Им, товарищи, не имея четких приказов сверху, приходится импровизировать и брать ответственность на себя. А чтобы вы не сомневались, сейчас подробно разберем оба случая. Наступление. Тут чем выше штаб, тем важнее его роль. Если правильно выбрано место, время и необходимые силы, проработаны последовательность действий и взаимодействия всех участников, то вероятность успеха очень велика. Даже ошибки ниже штабов, недостаточная подготовка отдельных бойцов и командиров или недостаточная техническая подготовка, хоть и приведут к увеличению потерь, но не смогут сорвать операцию. Обратная ситуация если изначально выбран неверный план наступления. Тогда грамотные тактические действия приводят только к ожесточению боевых действий. Примерами служат множественные мясорубки империалистической войны. Если очень просто и коротко, насыщение боевых порядков, обороняющихся автоматическим оружием, прежде всего пулеметами, привело к тому, что атакующим стало не хватать подвижности для развития наступления. Для наглядности вам простой пример. Допустим, я хочу вывести противника из строя и бью его тростью в кадык. Даже если по каким-то причинам лезвие не выскочит, противника я из строя выведу. А вот если я выберу, скажем, ногу, то выскочит лезвие или нет, все равно фатальным ущерб для врага не будет. А что происходит в обороне? Даже не берем ситуацию с потерей управления окружением. Смотрим, как развиваются события с самого начала. И начинаем сверху. Комфронта узнает, что один из участков фронта атакован. Что он может сделать? Дать приказ о выдвижении резервов. Все. Фронт — это несколько сотен километров. Значит, даже подвижные резервы, такие как танковые корпуса, смогут прибыть к месту боя в лучшем случае в течение нескольких часов. Спускаемся ниже. На дивизионный уровень. Если артиллерию Комдив сможет перенаправить практически сразу, то с резервами так не выйдет. Уставная ширина фронта, занимаемая дивизией, 8-12 километров. Глубина 4-6 километров. Вывод. Резервы тоже придется ждать, скажем, от нескольких минут до получаса. И кто выходит встретит атаку первыми? Кого в траншеях будут гвоздить авиация и артиллерия утюжить танки? Уже догадались, товарищи курсанты? Правильно. Бойцы и командиры от комбата и ниже. И прежде всего от них будет зависеть, устоит оборона до подхода подкреплений или нет. И вот из всего вышесказанного делаем вывод. В современной наступательной армии А именно такой является Красная Армия, солдаты прежде всего должны уметь наступать. Но вас, товарищи курсанты, как вы уже поняли, будем обучать немножечко другому. Чему? Ну, наступать вы уже умеете, все-таки кадровые командиры. И именно потому, что вы кадровые командиры, причем одни из лучших, учиться вы будете по усложненной программе с уклоном в оборону. «И чтобы жизнь вам медом не казалась, товарищи курсанты, обороняться научитесь в самых тяжелых условиях». А сержант Жуков, слушая, как командир пугает их трудностями службы, вдруг вспомнил семью. Частенько отец также стращал Ивана с братьями перед работой. «Ванька, Пашка, Петька, ох и придется нам сегодня потрудиться, успеть бы до темна!» И младший Ванька старался изо всех сил, а потом радовался, что успели задолго до сумерек. В одиннадцать лет, окончив начальную школу, Иван уехал к тетке в большой город Рязань учиться дальше. Как ни странно, по совету местного папа, отца Михаила. Где-то за полгода до своего ареста пожилой настоятель сельской церкви, встретив Иванова деда, порекомендовал отправить Ивана учиться дальше, отметив его светлую голову и явные успехи в науках. Вот и сейчас Иван вспомнил напутствие, данное ему отцом. — Учиться будет, ох, как трудно, сын. Но ты первый из нашего рода, кто получит образование. Когда будет особенно трудно, помни, сын, ты учишься за всех нас. — Значит, буду учиться, — решил Иван. — Да и учиться здесь будет интересно. А командир, похоже, подходит к самому интересному. — Авиация! Артиллерия, танки и пехота — вот четыре принципиально разных противника. Что должна знать и уметь пехота при встрече с ними? Если вражеский бомбардировщик сбивает наш ястребок, если вражеский танк поджигает наш стальной клим, а вражескую пехоту рассеивает красная артиллерия, пехота должна радоваться, если позволяет обстановка кричать «Ура!» и подбрасывать вверх пилотки. — Умеете кричать «Ура» и подбрасывать вверх головные уборы? — Не сомневаюсь, что умеете. — А что делать с пехоте, когда она осталась одна, когда средства усиления не успели или заняты на другом участке? — Аркадий, ты чего руку тянешь? Ура — Ура кричать не умеешь или шапку подбрасывать? — Никак нет, товарищ командир, умею. У меня вопрос. — Смутить сержанта Фишмана было нелегко. — Ну, раз есть, задавай, Аркадий. — Товарищ командир. Против танка боец гранату кинет. В пехоту вражескую из винтовки стрелять будет. Самолет он разве может сбить? Ну, кроме как случайно. Первое. Аркадий. Не беги впереди паровоза. Второе. Воюют не солдаты, каждый сам по себе воюет подразделения. А вот то, что спросил и сел, молодец. Хорошо. Давайте сейчас отвечу вкратце, а как эффективно воевать против каждого из вышеперечисленных противников. Подробно узнаете в процессе обучения. Авиация. Главное оружие солдата против авиации – это лопата. Так. А где смех? Не смеетесь. И курсант фишман не смеется. Что ж вы, товарищи курсанты, так бегать не любите? Может быть, вы и копать не любите? А придется. Копать, копать и еще раз копать. Запомните, главное оружие против авиации – лопата. Лопатой вы сможете открыть щель, в которой благополучно переживете налет. При встрече с авиацией противника задача пехоты – выжить. Выжил – значит победил. А теперь насчет сбить случайно. Ну, конечно, если солдат один, то правильнее всего будет укрыться. Но вряд ли самолет будет гоняться за одним солдатом. Да и в прифронтовой полосе бойцы передвигаются все-таки чаще в составе подразделения. И не всегда есть возможность закопаться в землю. А венолет может застать, например, на переправе или просто на марше. Конечно, бомбардировщику, летящему на высоте более 2 километров, вы ничего не сделаете. Но есть еще пикирующие бомбардировщики и истребители. Пикировщики атакуют с высоты от 500 метров до километра. Истребители могут атаковать еще ниже что может сделать боец с Мосинкой? Выстрелить пару раз куда-то в сторону самолета, и то если сильно повезет. А вот в стрелковой роте 12 ручных пулеметов и 100 винтовок. В батальоне уже 36 пулеметов и около 500 винтовок. А это примерно 500 тысяч выстрелов в секунду. Самолет все-таки не танк, слабых мест у него немало. Сам пилот, мотор, бензобаки, хвостовое оперение и так далее. А на низких высотах, да еще при пикировании, самолет особенно уязвим. Хватит небольшого повреждения, чтобы он свалился в штопор и воткнулся в землю. Но даже не это главное, товарищи. И те, кто имеет польский опыт, и те, кто финский, думаю, не до конца осознают опасность бомбардировок. Одно дело, если часть находится на передовой и личный состав окопался. Совсем другое, если подразделение находится в движении. Самый худший вариант Затор перед переправой. Тогда авиаудары наиболее опасны. Сами понимаете, осколку нелегко попасть в солдата, залегшего в какой-нибудь яме. А вот автотранспорт, кони, артиллерия — это все очень чувствительно к ударам с воздуха. Отмечены случаи, когда при массированном авиаударе части просто впадали в панику и разбегались. Поэтому командир, приказывающий обстреливать самолет, решает сразу три задачи. Первая и самая важная. Борьба с паникой. Запомните очень хорошо, товарищ командиры. Паника может принести больше вреда, чем сами бомбы. А пока стреляешь во врага, паниковать и времени нет, согласны? Вторая задача — уменьшение потерь. По-простому, немецкие пилоты часто относятся к войне как к охоте. А кому охота — умереть на охоте? Поняв, что его интенсивно обстреливают, а если еще и пара пуль в самолет попадет, летчик, скорее всего, не захочет рисковать и сбросит бомбы, не опускаясь до нужной высоты. А может и вообще прервать бомбардировку, решив поискать менее опасную цель. Да, для нас это дико звучит, нарушить приказ. Но это явление в Люфтваффе присутствует. Этот факт нужно просто принимать во внимание и пользоваться им. Понятно, что чем с большей высоты сбросить бомбу, тем больше шансов промахнуться. Думаю, понятно. И только на третьем месте стоит задача сбить вражеский самолет. Предупреждаю сразу. Не рассчитывайте, что вы пачками начнете их сбивать. Скорее всего, вы добьетесь увеличения высоты бомбометания. А истребители, обстреляв вас один раз, не захотят повторить штурмовку. Но и эту, товарищ, очень много. Опять же, за полминуты батальон может выпустить в самолет до 30 тысяч пуль, так что сбить его вполне реально. 30 тысяч случайностей? Это серьезно. М? Согласен со мной, товарищ фишман? Так точно, товарищ командир. Раз согласен, давайте рассмотрим артиллерию. Тут, товарищи курсанты, все очень просто. От арт вас спасет ваша лучшая подруга... Лопата. Артиллерия будет хреначить вас нескольких километров, так что ничего вы ей сделать не сможете. Тем более, что немцы любят большие калибры. Не удивлюсь, если разрабатываются системы с калибром более 500 мм. Сами понимаете, тут одно спасение. Поглубже закопаться и терпеливо переждать. Профилактическими мерами против арт можно назвать отстрел снайперами-корректировщиков, Да повышение бдительности, чтобы вражеские разведчики не могли взять языка. Теперь танки. Детально про танки и способы борьбы с ними вы узнаете в процессе обучения. Сейчас же хочу сказать, танки не такие страшные, как кажется. И обзор у них плохой. И метко стрелять из танка на ходу довольно трудно. Но вот уничтожить близко подъехавший танк пехотинцу вполне по силам. К тому же танк, переехавший окопы, скорее всего, не будет гоняться за отдельными солдатами, а поедет дальше к позициям артиллерии. Но, товарищи курсанты, совсем другое дело, когда танки атакуют в одном строю с пехотой. Оставаясь неуязвимыми для стрелкового оружия, танки уничтожают пулеметы, давая возможность пехоте продолжать наступление. В свою очередь пехота уничтожает солдат противника, не давая подобраться им к танку на расстояние броска гранаты. Вывод. Главные задачи подразделения при танковой атаке — не поддаться панике и отсечь пехоту. В этом случае с доехавшими до окопов танками вы справитесь, не сомневайтесь. Так, товарищи курсанты, осталось пехота. С пехотой проще. Вы научитесь уничтожать живую силу противника всеми доступными способами. Конечно, идеально, если это происходит на дальних дистанциях, из пулемета или снайперской винтовки. Но на войне не всегда воюешь в идеальных условиях. Поэтому, товарищи курсанты, вы научитесь владеть всем, чем можно. От наиболее распространенных моделей стрелкового оружия, как нашего, так и немецкого, до холодного оружия и подручных средств. «Какие подручные средства?» — спросите вы. Тогда я спрошу вас в ответ. Кто лучшая подруга солдата? Вы сильно удивитесь, товарищи курсанты, узнав, каким опасным оружием может стать обычная саперная лопатка в руках обученного солдата. Впрочем, даже голые руки — страшное оружие мастера-рукопашника. За три месяца нормального рукопашника из вас, конечно, не сделать, но по нашим нормативам к окончанию курсов вы на равных будете драться с тремя пехотинцами вермахта или одним специально обученным диверсантом. Ну, таким, например, как бойцы специального батальона Эбенхаус. В сентябре 1939-го они помогали продвижению немецких войск по территории Польши, сея панику и неразбериху в тылу, захватывали или уничтожали важные коммуникации. Хочу особо подчеркнуть, товарищи курсанты. Правильно. Это когда расстреливаешь врага из пулемета, лежа в специально оборудованном окопе. Неправильно, когда ты сворачиваешь врагу шею голыми руками. Рукопашная схватка — это крайний случай, и ее следует всячески избегать. Мой первый учитель сказал по этому поводу замечательные слова. Чтобы вступить в рукопашный бой, боец должен пролюбить на поле боя винтовку, пистолет, нож... Поясной ремень, лопатку, противогаз, каску. Найти ровную площадку, на которой не валяется ни одного камня или палки. А главное, найти на ней такого же раздолбая. И только после этого он сможет вступить с ним в рукопашную схватку. Интересно, а кто сильнее? Это диверсант из Абенхауза или осназовец? Подумал Иван. В прошлом году к ним в часть по какой-то надобности приехал лейтенант из дивизии НКВД. Лейтенант оказался инструктором как раз по рукопашному бою, и комполка уговорил его провести несколько показательных боев. В полку служили отличный боксер и несколько приличных борцов. Хотел полковник утереть нос командировочному или нет, Ивану неизвестно. Зато теперь он хорошо знает, чем спортивные единоборства отличаются от рукопашного боя. Уложив пятерых соперников одного за другим, лейтенант еще и объяснил, что в реальном бою справился бы быстрее, так как не нужно было бы бояться нанести травму. Иван тогда очень гордился, что дольше всех против лейтенанта продержался Сашка Орлов, с которым они служили в одной роте. Вот бы научиться. Пусть не как лейтенант, но чтоб хватило умения тому же Сашке по шее накостылять. Опять же, парням деревенским за клубом пару приемчиков показать милое дело. А если надо лопатой поработать, то он не против. Лопата, она и крестьянину не чужая, чай Иван не забыл, за какой конец браться. И когда учился, все лето дома помогал, да и сейчас отца с матерью не забывает. Так, товарищ курсанты, вот мы и добрались, наверное, до самого для вас интересного: Чему же конкретно вас тут будут? учить. Командир моментально вернул задумавшегося Ивана на землю. Все дисциплины условно можно разделить на три блока. Первый блок — это навыки, позволяющие из любого солдата создать максимально эффективную боевую машину. Перечислю. Навыки ближнего боя — рукопашный бой, ножевой бой и бой подручными средствами. В последнем случае научитесь владеть палкой и топором саперной лопаткой. По стрелковой подготовке. СВТ-40, Мосинка и только что поступивший на вооружение автомат ППШ. В будущей войне это будет основное оружие пехоты. В ознакомительном порядке постреляйте из автоматов и карабинов вермахта. Отдельно идут пистолеты. И наши, и германские. Пистолет, как оружие последнего шанса, намного эффективнее и ножа, и кулака, так что научитесь правильно носить и стрелять. Далее пройдете курс выживания в лесу, то есть научитесь ориентироваться по карте и солнцу, маскироваться, правильно выбирать место дневки и ночевки и куча других полезных мелочей. Последняя полоса препятствий, ну тут все просто, чуток побегайте, попрыгайте, немного поползайте для аппетита. Второй блок позволяет из солдата сделать не просто боевую машину, но машину универсальную. Кто не знает, слово «универсальный» от латинского понятия «универсум», то есть «общий». В нашем случае взаимозаменяемый. За то время, которое вам отведено на обучение, хорошего специалиста не сделать, но основу вы получите. и В случае крайней необходимости сможете заменить почти всех спецов батальонного уровня. Чтобы не быть голословным, давайте пробежимся по специальностям. Связист. Тут получите основу работы с двумя радиостанциями – РБМ и Север. Последняя только что прошла войсковые испытания и еще не пошла в производство. Радиостанция на данный момент является одной из лучших коротковолновок в мире. Между прочим, чтобы заполучить несколько штук, пришлось ездить в Ленинград на завод-изготовитель. Ну и посмотрим, как вы работаете на ключе. Вдруг у кого талант? Далее пулеметчик. Тут все просто. Вдоволь настреляйтесь из пулеметов, в том числе из немецкого МГ-34. Очень интересный пулемет, и в качестве трофея, скорее всего, будет попадаться чаще других. Следующую специальность я образно назову сапер-подрывник. Получите навыки. Как ставить мины, в том числе мины-ловушки. Как их обезвреживать. Как делать взрывные устройства из подручных средств. Инженерное обеспечение на уровне взвода, соответственно, преодоление вражеских заградительных полос. Плюс всякие мелочи, хитрости, которые вам расскажет профессиональный спец. Так, дальше. Шофер, ну тоже просто, научитесь ездить на всем, что имеет колеса. Легковушки, грузовики, мотоциклы. О, кстати, кто не умеет и на велосипеде научится, в автопарке у нас есть советские, немецкие и американские машины. Иван медленно выпадал в осадок. Реальность обещала стать сказочнее его фантазий. Кататься на велосипеде Ивану доводилось. Вместе с ним в классе учился сын директора Рясельмаш, Егор, парень правильный, комсомолец. Так что на Егоровом велосипеде учился ездить весь класс. Но вот получить профессию шофера, да еще на разных автомобилях, это и почет, и достаток на всю жизнь. А если шофер еще и с орденами... Иван мысленно закатил глаза. «М -м. «Кончится война? Женюсь!» «Снайпер!» — та же история, товарищ курсанты. «Классными спецами не станете, но основы получите. Постреляете из винтовки с оптическим прицелом, научитесь правильно целиться, научитесь правильно выбирать место Лешки и правильно его маскировать». Хорошо подготовленный вражеский снайпер вам, конечно, будет не по зубам, но вот наглому офицеру Вермахта на выбор мозги вышибить или яйца стрелять с пары сотен метров сможете. Ну а кто из вас окажется талантливым яйцестрелом, того ждет приз. Углубленное изучение предмета и возможность стрелять из иностранных снайперских винтовок. Далее. Все вы. Выучите немецкий язык хотя бы до уровня, позволяющего допросить пленного. У кого окажутся способности к языкам, как вы уже поняли, добро пожаловать на дополнительные занятия. Научитесь оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, когда каждая секунда дороже золота. У нас замечательный доктор Карл Густович Эмих, он вас научит и швы накладывать, и пулю при необходимости вытащить. Расскажет, какие таблетки в какой ситуации пить. Еще Карл Густович, преподает дисциплину, которую, наверное, следует отнести к первому блоку навыков – Для себя мы ее обозвали боевая анатомия, а то знаю я вас, вам бы только ножи о кости тупить. А Карл Густович, интеллигентный человек, расскажет и покажет вам уязвимые точки человека. Куда и чем надо бить, чтобы Чик и готово, и трупу не больно, и вы не устали. Как я уже говорил, на войне бывает всякое, поэтому получите несколько, так сказать, непехотных навыков. Каждый научится водить танк. Не удивлять, не сложнее трактора. Потом, я не говорю, что в атаку танк поведете. Но при необходимости должны уметь с десяток километров по прямой дороге проехать и знать самое минимум устройства. Хотя бы, чтобы могли проверить, есть горючее или нет. Второй танковый навык — стрельба. Опять, самые основы никто от вас не ждет снайперской точности, но пугнуть врага, выстрелив в его сторону, сможете. Также научитесь стрелять в сторону противника из двух пушек. Это 45 миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 года и 76 миллиметровая полковая пушка образца 1927 года. Эти орудия будут самыми массовыми еще год-два точно. И, наконец, третий блок. Навыки командира отделения. Первое, что вы выучите, структура сухопутных войск вермахта. Вы должны понимать, какие части противника занимают фронт перед вами, какими силами и средствами они могут располагать. Наблюдая противника, например, в оптический прицел, вы должны по форме понимать, какого он звания, в каком роду войск служит, отличать танк от самоходного штурмового орудия, в конце концов, и помнить слабые места обоих. Кстати, противодействие бронетехнике противника — это еще одна дисциплина. Я уже вкратце коснулся вопроса о том, что должна делать пехота во время танковой атаки. Отсекать пехоту. Как уничтожить сам танк, тоже узнаете. Бронирование, вооружение, обзор, расположение мотора и боеукладки, все это вам покажут. Полигон у нас большой, бронетехника и наша, и немецкая в наличии имеется. И на броне покатайтесь, и под броней тоже побывайте. Противодействие авиации тоже в общих чертах вам рассказал уже. Подробно узнаете на занятиях, ну и попрактикуетесь. Еще раз напоминаю, и от авиации, и от артиллерии лучшая защита — глубокая узкая яма, куда осколки не залетят. Следующее, в чем потренируйтесь, это форсирование водных преград. Вплавь индивидуально и на подручных средствах отделениями. Лодка, плот, ствол, дерево, автомобильная камера — все сгодится. Кто не умеет плавать, научится плавать в бассейне. Кто умеет, научится выплывать, упав в воду в полной выкладке. Кто утонет, будет строго наказан. Потом пару раз прогоним переправу на речке для закрепления. Речка неподалеку медленная, русло узкое, всего метров 10 между берегами. Так что курорт, а не тренировка. То, утонет в речке, будет наказан еще строже, потому что амуницию с одной реки доставать намного труднее, чем из бассейна. Да зима! Ну, так даже лучше. Зимой микробов в воде меньше. Далее у нас, товарищ курсанты, ряд дисциплин, которые можно объединить одной целью. Научить вас правильно общаться по службе с подчиненными, с начальством, со служивцами. Основы психологии помогут вам понять, что за человек перед вами – как он будет поступать в той или иной ситуации. Склонен он к риску или, наоборот, осторожен и многое другое. Основа военного законодательства. Тут сделаем акцент на обсуждении, то есть наиболее важные и интересные нормы разберем по косточкам. — А любите ли вы театр, товарищ курсанты? — неожиданно спросил командир. — Кто любит, поднимите руку. Более неожиданный и нелепый вопрос Иван не мог бы придумать и нарочно. Нет, Иван, конечно же, любил театр. В Рязани здание театра стояло в самом центре города, на Советской площади. Разумеется, Иван с одноклассниками там не единожды бывал. Комсомольская организация школы год от года повышала культурный уровень и политическую сознательность учащихся. Особенно ему запомнился спектакль «Салют Испания. Правда, его он смотрел не с классом, а с Зиной Ирахиной, которая через несколько месяцев внезапно уехала, не оставив ему адреса. Но на вопрос командира, каким бы он ни казался странным, надо отвечать. Так что, помедлив несколько секунд, Иван поднял руку. — Что-то как-то вяло, товарищи курсанты, вы театр любите. Но ничего страшного. Есть в армии две категории людей, смысл службы которых немного отличается от остальных. Это интенданты, которые готовы к костьми лечь, имущества, имущество, раз попавшее к ним из своих загребущих лап, не выпустить. И разного рода дознаватели из наркомата внутренних дел, из военной прокуратуры. У тех вообще задача специфическая – доказать, что вы виноваты в жизни. Особенно на войне случиться может всякое, так что, товарищи-курсанты, каждый из вас поучаствует в одноактном спектакле – Разговор с интендантом. Если кто сейчас не понял, не заморачивайтесь. Изучая психологию и законодательство, с преподавателями разберете, что к чему. Так, после театра у нас архитектура. А вернее, та ее часть, которая фортификация. Тут, если кратко, научитесь выбирать лучший вариант взводного опорного пункта и, разумеется, возводить его за как можно более короткий срок. В зависимости от типа местности, от наличия личного состава и вооружения, разберете вместе с инструкторами несколько типовых проектов, узнаете слабые и сильные стороны каждого. И когда придется применять эти знания уже в боевой обстановке, окопы будете копать не абы, как а по плану, выбрав лучший для конкретной ситуации. Если думаете, что взвод – это для вас рано, так на вырост – В будущей войне хороший сержант помком взвода дорастет очень быстро. И это самое меньшее. А там, кто знает, может, и будущие генералы тут сидят. Согласны, товарищи, курсанты? Так точно, товарищ командир! Грохнул зал. Орлы! Так, товарищи будущие генералы, пожалуй, вкратце расскажу еще об одной дисциплине, остальное, если что, упустил в рабочем порядке. За время обучения... Вы научитесь так задавать вопросы взятым в плен солдатам противника, что им придется отвечать быстро и предельно честно. А Карл Густович вам поможет. Знания, конечно, не очень приятные, но необходимые. Давайте, товарищи курсанты, подведем итоги. Фашистская Германия – противник сильный и опасный. И в ближайшее время нам предстоит в этом убедиться. Нужно ли его бояться? Однозначно нет. Сейчас Красная Армия сильна, как никогда. Под руководством Коммунистической партии лично товарища Сталина вся советская промышленность, весь советский народ год от года крепит обороноспособность СССР. Мы раздавим любую фашистскую гадину, посигнувшую на нашу советскую родину. А вот нужно ли относиться к немецкой угрозе серьезно? Или, может быть, мы уже полностью готовы? Можно просто сидеть и ждать, ножки свесив? Нет. И еще раз нет, товарищи Товарищ Сталин еще в феврале 1931 года на конференции работников социалистической промышленности сказал такие слова. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Я хочу сказать, товарищи, которые думают, что эти слова относятся только к нашей промышленности, сильно ошибаются. Ошибаются те, кто считает, что современную войну можно выиграть только храбростью солдата без скрупулезного изучения военного дела, без точнейшего взаимодействия всех родов войск. Советская промышленность выполнила наказ товарища Сталина. Теперь Советский Союз не отстает от самых передовых стран Запада. На вооружение Красной Армии поступает самое современное вооружение и самая современная техника. Наша первейшая задача – освоить эту технику освоить передовые приемы ее боевого применения. Дорогой Владимир Ильич еще в 18 году сказал учиться, учиться и еще раз учиться военному делу настоящим образом. Сейчас этот лозунг актуален, как никогда ранее. Я говорю вам, товарищи курсанты, Все мы должны стать результатом нового мышления, солдатами нового технологического поколения, если хотите, коммунистическими боевыми машинами на страже завоевания революции. Мы не можем позволить не позволим империалистам раздавить наше первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян. Вот, товарищи курсанты, в принципе все, что на данный момент хотел вам сказать, так что прошу на выход по отделениям, начиная с первого. Наставники проводят вас в спортзал, так сказать, в здоровом теле, здоровый дух.